Даже свернув на озерную, омоновцев она не увидела, как шустро эти увольни растворились среди деревьев и кустарников. Если бы сзади по трассе не проносились один за другим автомобили, и сквозь листву кое-где не виднелись вторые этажи и крыши дорогих коттеджей, здесь все было бы как в родном Анином поселке, Голубое небо тревожными накануне перелета стаями птиц. Ниже кроны берез и елей, еще ниже крыши с кирпичными трубами, ветви рябин, кленов, кусты смородины, крыжовника, садовая скамейка, лопата, воткнутая в грядку, трава, сорняки, выцветшая и пожухлая ботва, а ниже канавы. Аня не заметила, как вышла к шестому дому, вернее к калитке, с металлическим почтовым ящиком, на котором была намалевана краской большая запятая, но только вверх хвостиком. От калитки к дому вела тропинка из утопленных в землю облицовочных плиток. Ближе к дому за грядками отцветали оранжевым какие-то поздние цветы. Увидев цветы, Аня почему-то успокоилась. Да и сам деревянный домик был ей близок, какой-то знакомый с детства неухоженностью, облупленностью, покосившейся дверью, половичком на веревке, треснувшим стеклом в прихожей. Как раз за этим окошком мелькнуло темное пятно, Дверь со скрипом отворилась, и на крыльцо вышел темноволосый, склокоченный мужчина с заспанным лицом. Он чихнул голосисто, высморкался на цветочную клумбу и посмотрел на Аню. — паньки, Какие у нас тут ходят! — сказал он одобрительно. — Куда идешь, красавица, кого ищешь? «Колю Гумилёва!» — ляпнула неожиданно для самой себя Аня. Мужчина задумался. Аня увидела, как он почесал лохматую голову трёхпалой рукой. «Такого не знаю. Может, Толю Гумилёва?» «Так он сейчас далеко отсюда, кантуется. А ты заворачивай сюда, разберёмся». Аня остановилась в нерешительности. Надо было что-то говорить, что-то делать, а она совершенно не представляла, где сейчас находятся Михаил Сколей и ОМОНовцы. Трехпалая рука ясно указывала, что она пришла по адресу, а вот за своих мужчин она была не уверена. Какой сложный маневр они сейчас совершали. Может, лубью форсировали с тыла? Хорошо было бы сейчас пошутить. Затеет пустой разговор, но в голове вертелись совершенно не кстати Николай Гумилёв и его жена Анна Ахматова. — Прыгай сюда, коза! — подмигнул трёхпалый. — Помнишь мультик? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Неужели они смотрят те же мультфильмы, что и мы? Может, у них просто телевизоры? с искаженным цветом,